Я ласково ее обнял, поцеловал в щечку. Губки-то были накрашены. И повел к воску. Все-таки нам удалось продержаться еще один день. На завтра решили устроить отдых. Но не тут-то было. У палки всегда два конца. По всей видимости, женщин надолел зуд. Надо бы и им прикупить помаду, да побыстрее. К нам в гости...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 Заговорщически шептали, но ну, нам нам-то по знакомству продашь чего». Я для приличия мялся, затем из дальней комнаты выносил помаду, пудру, тени, румяна. Довольные приобретением на деньги не скупились, кидали мешочки с сервером. Настенька наставляла женщин, как этим всем пользоваться. Недостатка во внимательных слушателях не было.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 Ну, конечно, если вычесть стоимость футляров, сырья, оплату работников, выходило меньше. Но все равно, ни одно мое дело не давало столь фантастической прибыли. Пора было расширяться. Поскольку платил работницам я, не скупясь, новых женщин удалось набрать почти моментально. Каждая из тружениц косметического фронта привела своих подруг.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 Я спросил, что за нужда его привела. Федор замялся. Да уже эй больно хлебное вино у тебя хорошее. Обещал подвести, да видать про обещание запамятовал. Не ли? Я хлопнул себя по лбу и правда забыл. А человек больно полезный. Я собственноручно налил гостю полный ковш холодной водки.